Иллюзию легче можно было глотать горький тюремный хлеб. 43. Многочисленные желания, поросли плотской любви не могли заменить истинную любовь, не сделать человека счастливым. Напротив, они сделали его несчастным, потому что издалека очаровывают, а вблизи разочаровывают. В пору цветения — роза, а при созревании — колючка. Многие желания произвели раздробленность сердца, внутренние неустройства в человеке, и внешние распри среди сыновей человеческих. Дивно это объясняют апостолы Божии, прежде всего Иаков, брат Господень, откуда у вас вражды и распри, не отсюда ли, от вожделений ваших, воюющих в членах ваших?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 А Павел напоминает — поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. И еще много и много подобного. Сорок четвертое. Ох, дочь моя, смотри, как с утратой любви человек потерял понятие об истине, потому что любовь и истина нераздельны. Как различные желания заменили собой любовь, так и ложные понятия заменили истину а ложные боги единого истинного бога. человеческая страсти соответствовало некое ложное божество. Это ясно видно из тех мифологий, особенно греческой, которые для мелочей разработаны, к сожалению, воспитаны великими поэтами. Желания и страсти человеческие воплощались в образах богов и богинь, и так люди осуетились в умствованиях своих, И омрачилось несмысленное их сердце. Сорок пятое. Злой дух вложил в сердце Евы три главные страсти, те же самые, которыми он позже искушал Христа Спасителя в пустыне Ирихонской, дабы изгнать из ее сердца любовь, а именно страсть к земным наслаждением, похоть плоть, похоть отчес и жажду знания мирскаго. И все это против Бога и Божьей любви. А Иисус твердо отринул искушение, не так, как Ева. Иди от меня, сатано. Сорок шестое. Таков Сын Божий в начале своего спасительного служения людям, а в конце Иисус говорит ученикам Своим, идет князь мира сего, то есть князь всех плотских мудрований и лжи, и во мне не имеет ничего, то есть не единой от тех смертоносных страстей, каково расстояние между Богом и сатаной, таково между любовью и плотскими похотьми». Сорок седьмое. Бог есть любовь. Только через Бога можно любить творение Божие и самое отвратительное. Потому что первая заповедь гласит: Люби Господа Бога своего, и только затем люби ближнего своего. Без любви к Богу всякая другая любовь нереальна и недолга, как порыва теплого ветра, который уступает место морозу. Даже самого себя человек не умеет любить. Не имея любви к Богу, только в Боге человек может любить себя, как тварь Божию. О самолюбии же говорит блаженный диадох, кто любит себя, тот не может любить Бога.